Часть третья. Глава 1. Любовин ехал с правильным пассажирским билетом до самого Вершболова с заграничным паспортом. Мало того, Коржиков достал ему и передал на вокзале удостоверение от сталилитейного завода в том, что он мастер и командирован в Берлин для выбора каких-то особенных стальных сверл но чувствовал себя так скверно, как никогда не чувствовал, когда ездил без билета, зайцем. Всякий раз, как отворялась в вагоне дверь и входил контроль, он вздрагивал и бледнел, но кондуктора не обращали на него внимания. С соседями Любовин не разговаривал, заявив, что у него нестерпимо болят зубы. На станциях Любовин не выходил и более суток ничего не ел. Он сидел, забившись в углу отделения, закрывшись за головою пальто, повешенным на крючок, и старался заснуть. Но сон не приходил к нему. Мещился убитый саблин, растрепанная и небрежно одетая Маруся. Совесть мучила его. «Да хорошо ли я сделал», — думал он. «Вот ты, Федор Федорович, как будто не одобрил совсем. Поступил я по-господски, а не по-пролетарски». Ну что, в самом деле, побаловалась девчонка. Он, как Коржиков, на это высоко смотрит. «Женюсь», — говорит. Сидит, значит, во мне буржуазная мораль. Ай, крепко сидит. Откуда же она? Как будто и неоткуда ей взяться. Отец? Отец действительно в господа лес. Хотел, чтобы как у бар было. Вот и вдолбил. «Что Маруся теперь будет делать? Догадывалась ли выскочить и убежать из квартиры? Да все одно найдут, обличат, последствием до да судам тягать будут. Господи, сраму-то, сраму-то сколько! Не берешь скандалу, отсюда каково будет?» Любовин откидывал пальто с головы и широко раскрытыми глазами смотрел кругом. Поезд стоял на станции. По всему вагону шел густой переливчатый храп. Тускло горели свечи в фонарях, наполовину занавешанных серыми занавесками. Сосед старался во сне устроиться поудобнее, и ногами в высоких сапогах все толкал прижавшегося в углу окна Любовина. Верхние полки были подняты, и против Любовина на разосланном пледе лежала молодая девушка. Она крепко спала, дыхание ее не было заметно. И только во сне, под пристальным взглядом Любовина, хмурились тонкие темные брови. И чего стоит так долго, думал Любовин. Господи, ну и чего стоит? И шел бы, да и шел бы. А может быть, задержали нарочно, ищут, по телеграмме. У них ведь сыск, они все знают. Опять воображение рисовало ему жуткие сцены ареста. Арестуют, так беспременно по шее вдарят. Это ж всегда так. Он поджимал шею, точно ощущая удар тяжелого кулака. Дверь открылась. Любовин вздрогнул, съежился и быстро закрылся полами пальто. Он подглядывал в щелку, кто вошел. Не за ним ли? Обдумывал, что будет говорить. «Вызовут Любовина?» — думал он. Но какой же я Любовин? Я же Станислав Лещинский, слесарь, да по поручению завода еду в город Берлин. Что ж тут особенного?» Ему казалось, что сейчас кто-то крикнет Я здесь Любовин!» и боялся, что ответит невольно «Я любовен. Было страшно. Сосед потянулся, уперся в него ногами, зевнул протяжно, заметил съежившегося Любовина и сказал «Извиняюсь». Вошел истопник в шубе, запорошенный снегом, и с цинковым большим чайником в руках. Сосед Любовина посмотрел на него мутными глазами и спросил Что так долго стоим? Букса в багажном загорелась, так заменяли. Сейчас тронем, а не опоздаем, должно нагоним. Как он может так спокойно говорить? Подумал Любовин. И не боится ничего. Я бы слово теперь не вымолвил. Да ужаса страшно. Федор Федорович всю дорогу, как по обводному шли, твердил. — Надо переродиться, надо переродиться. Вы теперь Лещинский Станислав Казимирович Лещинский. Нет у вас другого имени, вы поняли? У завода Келлера остановился. Показал на маленький двухэтажный домик, розовой краской покрашенный. Любовин хорошо его запомнил. Внизу трактир был, извозчики чай пили. Их лошади с санями стояли у дверей. Вот вы здесь во втором этаже живете, запомните номер. Любовин номер забыл, а дом помнил. «Да, хорошо так говорить, а ну как обыскивать станут, а у него письмо рекомендательное к Варнакову, а там все прописано, что и как, и бумажки, как дальше в Швейцарию пробираться? Вот и доказывай!» Прозвонили два раза, потом три, заскрипели примерзшие колеса, и Любови вздохнул спокойнее. На ходу не было так страшно. Уже совсем ободняло, когда он заснул. Проснулся, подходили к Вершболову. Пассажиров стало меньше, многие слезли за станцию. «Видимо», — подумал Любовин, — «границу избегают, переходить будут тайно». «Эх, и мне бы так». Но было поздно. Показались станционные постройки, жандармы, таможенные служители. Они стали отбирать паспорта. В большом, холодном, светлом сарае, разгороженном по длине невысокую стойкую железными полосами, шел таможенный досмотр. Громыхали сундуками, сбрасываемыми за прилавок звенели ключи и замки. Какая-то дама истерично смеялась, и чиновник с зелеными кантами на черном пальто любезно говорил ей. — Не иначе, сударыня, как вам раздеться, придется. — Да вы не смущайтесь, там у нас все дамы и комната особенная. Любовин, у которого не было никаких вещей, жался в углу. Каждые две-три минуты из двери, ведшей в паспортное отделение, выходил рослый жандарм и язычным голосом выкликал тех, у кого были осмотрены паспорта. «Генерал Старцев!» Маленький седенький человек в штатском поднялся со скамьи подле Любовина, и жандарм сейчас же подбежал к нему и подал ему паспорт. «Пожалуйте, ваше превосходительство, вещи ваши досмотрены. Это они? Не извольте беспокоиться, за вами снесут». Заупустил. Любовина Лещинского все не вызывали. И опять тоска тянула Любовина. Обмякли ноги, руки бессильно опускались. Жутко становилось на сердце. Определили, догадались, что паспорт фальшивый. Подвел Коржиков, что нибудь не так сделал, печать не на месте. «Лещинский!» вызвал жандарм второй раз. «Станислав Лещинский!» любой начнулся, вздрогнул и быстро подошел к жандарму. Он чуть не упал со страха. Ему показалось, что перед ним стоит Иван Карпович. Такая же могучая массивная фигура, красное лицо с рыжими усами и круглые строгие глаза были у жандармского вахмистра. Кулак, в котором он держал паспорт, был такой же красный, волосатый. И так напомнил Любовину кулак Ивана Карповича, и показалось ему, что слышит он страшные, зловещие слова. «Я под тобою Любови насквозь землю, на семь кукишей вижу!» «Что ж, не отзываетесь, других пассажиров задерживаете!» — строго, но вежливо сказал вахмистер. «Станислав Лещинский, Ковинской губернии?» «Так, прошу пани пролепетал Любовин. «Слесарь?» «Так, прошу, пани». «Извольте ваш паспорт. Можете ехать». «Дзенкую, пани». Любовин умиленно посмотрел на Вахмистра. Он был преисполнен к нему такой благодарности, что готов был поцеловать его красную, жирную, волосатую руку. Вахмистр не смотрел на него. «Госпожа Твердохлебова!» Выдыхал он, и та самая барышня, которая спала на верхней полочке против Любовина, быстро подошла к вахместру. «Господин кепстан Рафалович!» — бубнил вахместер. Любовин пошел в вагон. «Скорее, скорее!» — думал он. «Только тронуться бы скорее! И скорее за границу!»